Глава четвёртая. Ночью всегда шёл снег. Крупные хлопья снова и снова укрывали крышу деревянного дома, который со всех сторон обступал бесконечный лес. Идеально ровные сугробы лежали за окном, деревья тоже всегда были окутаны снегом, будто кто-то анимировал любимый зимний пейзаж. Всегда неизменный, всегда прекрасный и холодный. Но Николай бы не сказал, что в этом мире не было души. Создать тёплый очаг посреди сверкающего безмолвия вряд ли мог человек равнодушный. Наоборот, каждая деталь была идеально подогнана, выверена. Домик в снегу был уютным и вызывал только тёплые чувства, пока в нём не появилась Марта. Марта. Она не приходила уже несколько дней, впервые оставив его надолго одного. Но ее образ уже никогда не выходил из головы. Была она рядом или нет, Николай казался себе связанным ее взглядом по рукам и ногам. И даже мысли словно принадлежали ей. Несвободный демиург, скованный цепями творец миров. Звучало это до боли смешно, вот только улыбаться не хотелось. С утра в камине ярко горело пламя, а вместо дров на этот раз Николай кидал в него все труды по физике и механике, которые находил в библиотеке. Видеть их прилично пылающими по всем законам науки доставляло ему странное, почти извращенное удовольствие. Зачем нужны все эти книги, если смысл в их текстах не на грош? Как расстроенный ребенок он со стервенением сжег своего обидчика, не признавая себе, что на самом деле зол не на книги. Какое кощунство! Тихо усмехнулась Марта за его спиной, но на этот раз Николай даже не вздрогнул от ее появления. Скорее удивился, что наставница не явилась раньше. «Это последние экземпляры, мой друг. Неужели не жалко?» «Когда мира больше нет, все вокруг последнее». Он стряхнул со свитера подпрыгнувшую из камина искру и одним движением залатал дыру, которую та прожгла. Сделал это на автомате, даже не задумавшись, и уже после удивился, насколько легко ему стали даваться некоторые вещи. Жаль, что нельзя было так легко залатать самого себя. «Ты прав, но это не повод уничтожать последнее стоящее наследие моей цивилизации. Я старалась, собирая для тебя библиотеку, и лишних трудов здесь нет». Она протянула руку в камин и, даже не поморщившись, отобрала у пламени наполовину сгоревшую книгу, которую Николай бросил туда минуты раньше. Смахнула с обложки пепел И под ее рукой почерневшие страницы вновь стали белыми, а сгоревшие вернулись на место. Маленький бунт Николая окончательно потерял смысл. Читал? Крутила в руках научпоп по астрофизике. Разумеется, ты создала прилежного ученика. Но теперь я совершенно не понимаю, зачем. Какой толк в научных книгах, если мы выходим за рамки? Он не удержался, и едкий, почти горький сарказм скользнул в голосе. «Это фундамент, Николай», — спокойно ответила Марта, вручая книгу ему. «А полноценному миру фундамент необходим. Без знаний ты не сможешь создавать что-то стоящее, оно рухнет, не удержавшись в пустоте. Представь, что ты строишь дом». «Когда-то давно в моем мире ценился творческий подход, креатив», — она вновь усмехнулась. «В архитектурных решениях». «Но дом не устоит без опоры на голой земле». «И так во всем». Чтобы создать уникальную мелодию, нужно знать ноты, азы, от которых ты оттолкнёшься. Он медленно опустился на кресло, пытаясь унять сумбур в голове. Марта не торопила, но больше и не спасала книги из радостно полыхавшего камина. Наверное, ночью они сами вернутся на полки. Ты требуешь от меня противоречивых вещей. Я не обещала, что будет легко. Она присела в соседнее кресло и вытянула руки вперёд, словно пыталась их согреть. Подчиняясь её воле, огонь вытянулся навстречу, чуть облизывая пальцы, как ласковый пёс. «Ну же, Николай, я сделала тебя не глупым человеком». Он поправил очки на переносице и взглянул прямо в глаза наставницы, только сейчас заметив их азартный блеск. «Ты сделала это ради шутки? Подняла дорогу вверх, и это красная луна?» «Я дала тебе хороший урок, который стоит выучить. Если ты хочешь создавать настоящие миры, Она потянула паузу и добавила. Но шутка была неплохой на мой вкус. Прости, не смог оценить. Я пытался не свалиться. Марта рассмеялась и в доме будто ненадолго потеплела. В этот момент она выглядела почти живой, отчего Николаю стало ещё грустнее. Потому что живой он не считал её уже очень давно. «Николай, почему ты стал так редко улыбаться?» «Я помню, до моего появления в этом доме даже в одиночестве ты находил поводы для радости. Что изменилось теперь? Ты стал пессимистом? Почему я не улыбаюсь? Может, потому что ты хладнокровно убиваешь все, что я создаю?» Почти вырвалось вслух, но сказал он другое. «Мне улыбнуться? Это твой новый приказ?» Сказал и тут же пожалел. В доме мгновенно похолодало. Улыбка застыла на лице Марты, тоже стала холодной и угрожающей. Он переступил последнюю черту? Так живо представилось, как сейчас с этой же улыбкой Марта щелкнет пальцами, и он растворится навсегда. «Ну, улыбнись!» — ледяным тоном ответила она. Повисла тяжелая тишина. Николай не знал, что будет хуже — подчиниться или ослушаться. Оба варианта не сулили ничего хорошего, Марта в упор смотрела на него, больше не улыбаясь. Казалось, даже снег за окном и пламя в камине замерли в ожидании его ответа. Николай попытался улыбнуться, но лицо не слушалось, мышца свело судорогой. Попытка вышла неправдоподобной и жалкой. «Брось это», — сказала Марта, вдоволь насмотревшись на его мучение «Если дерзишь, имей смелость идти до конца». За окном началась вьюга, небо резко потемнело. Треск сгоравших в камине книг стал почти оглушительным, и яркие блики заплясали по лицу наставницы, которая снова ничего не выражала. «Прости», — прошептал Николай, пустив глаза. Жаркий стыд заполнил его целиком. Он так надеялся, что сейчас Марта поднимется и покинет дом, не из жалости к нему, но сам разговор явно зашел в тупик. А она все так же сидела в своем кресле и молчала. Когда последние страницы пожрало безжалостное пламя, а тишина показалась совсем невыносимой, он рискнул спросить. «Ты пришла с новым заданием?» «Поразительная проницательность». Она вручила ему книгу по астрофизике. Николай только сейчас заметил, что всё это время она не выпускала её из рук. «Держи. И не забывай, что живым людям свойственно улыбаться. Хотя бы не упускай это из виду. Но...» Он замялся из страха, не решаясь спрашивать что-то дальше, и Марта наконец-то поднялась. «Удиви меня, Николай. Докажи, что ты способен запоминать мои уроки». Она распахнула дверь, и в когда-то уютную теплоту дома ворвалась метель. Николай тут же пробрал озноб, и он поднял голос, чтобы перекричать этот вой. «Марта! Как мне работать с невозможным? Как совместить несовместимое?» «Интуитивно».